то прополкового священника, славного Малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов. Он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий. В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу.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 Петербург, в Варшаву. В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный. Едемте, дорогой мой.